Глава шестнадцатая. Государственный деятель. Горячие лучи майского солнца нагревали, словно стекла теплиц, высокие окна особняка демора за которыми снаружи сквозь ветви деревьев можно было рассмотреть шелковые шторы. Солнце заливало широкие балконы, где экзотические цветы впервые в эту весну выставленные на воздух, окаймляли фасад, выходивший на набережную. Большие грабли, бороздившие сад, оставляли на песке аллей следы легких шагов лета, а дробный шумок леек над зеленью газонов казался освежающей песней. Вся эта роскошь княжеской резиденции расцветала в благодатном теплом воздухе, и становилась величественно прекрасной благодаря тишине и покою полуденного часа, единственного, когда не было слышно стука колес у ворот и хлопания больших входных дверей, когда, покрывший стены плющ, не сотрясался непрерывной дрожью от звонков при входе и выходе этим лихорадочным трепетом жизни аристократического особняка. Все знали, что до трех часов герцог принимает в министерстве, а что герцогиня, шведка, промерзшая в стокгольмских снегах и до сих пор не согревшаяся, только сейчас рассталась с постелью, поэтому никто и не являлся. Ни визитеры, ни просители. Одни ливрейные лакеи, замершие как фламинго, на ступенях пустынного подъезда, оживляли его длинными тенями, своих тощих ног и томительной скукой своей праздности. Однако в этот день, в виде исключения, коричневая двухместная карета Дженкинса стояла в углу двора. Герцог, занемогший с вечера, утром встав из-за стола, почувствовал себя еще хуже и поспешно вызвал изобретателя пилюль, чтобы расспросить его о своем странном состоянии. Нигде ничего не болит, сон и аппетит, как всегда, только невероятная усталость и ощущение страшного холода, от которого никак нельзя было избавиться. Вот и сейчас, несмотря на то, что чудесное весеннее солнце заливало комнату, заставляя бледнеть огонь, пылавший в камине так же, как в середине зимы, герцога, расположившегося между маленькими ширмочками, знобило под его голубыми Песцами. Подписывая бумаги, принесенные чиновникам его канцелярии, на низком позолоченном латированном столике, начинавшем облупливаться, так близко к огню он стоял, герцог ежеминутно протягивал застывшие пальцы к пламени, которое могло обжечь их кожу, не побеждая живительной циркуляцией крови их мертвенно-бледного оцепенения». Было ли это беспокойство, вызванное нездоровьем его прославленного пациента? Неизвестно. Но только Дженкинс, видимо, нервничал, мерил ковры большими шагами, высматривая, принюхиваясь, поворачиваясь то вправо, то влево, словно искал в воздухе нечто, как ему казалось, витавшее в нем, нечто летучее и неуловимое, как легкий аромат или невидимый след, оставляемый пролетающей птицей. В комнате слышалось лишь потрескивание дров в камине, шелест торопливо перелистываемых бумаг, вялый голос герцога, который давал всегда ясный, четкий, краткий ответ на письмо в четыре страницы и почтительные, односложные ответы чиновников. — Да, господин министр. — Нет, господин министр. Затем скрежет пера, непослушного и тяжелого. Снаружи ласточки весело щебетали над водой, на мосту наигрывал кларнет. «Нет, не могу», — сказал вдруг государственный министр и приподнялся. «Унесите это, лартик. Приходите завтра. Я не в состоянии писать. Я азиат. Дотроньтесь до моих рук, доктор. Как будто я их вынул из ведра с ледяной водой». Уже два дня я испытываю это ощущение во всем теле. Но не смешно ли в такую погоду? Ничего удивительного, буркнул ирландец недовольным тоном, необычным для этого слащавого человека. Двери закрылись за молодым чиновником, который уносил свои бумажки, величественно выпрямившись, но, думается, мне очень Довольны в душе, что освободился и может, прежде чем вернуться в министерство, побродить часок-другой в тюльри, полном весенних туалетов и хорошеньких девушек. Девушки сидят вокруг пустых еще стульев для оркестрантов, под цветущими каштанами, по которым пробегает от верхушки до корней великий трепет того месяца, когда птицы вьют новые гнезда. Он-то не дрожит от холода, этот чиновник. Дженкинс молча исследовал больного, выслушивал, выстукивал его, затем сказал тем же резким тоном, который в сущности можно было объяснить озабоченностью друга, раздражением врача, чьи предписания были нарушены. «Однако, дорогой герцог, вы, как видно, совсем не щадили себя в последнее время». Он знал по сплетням, собранным в передних, доктор не пренебрегал ими у своих постоянных пациентов, что у герцога завелась новая пассия, что совсем недавно возникший каприз, завладел им, волновал его необычайно, и все это в сочетании с другими, обороненными где-то замечаниями, внушило Дженкинсу подозрение, безумное желание узнать имя этой особы. Вот что он пытался прочесть на побледневшем челе своего больного, стараясь не столько постичь суть его болезни, сколько проникнуть в его сокровенные мысли. Но перед ним было лицо человека, привыкшего к успехам у женщин, наглухо закрытое, как потайной ящичек, в котором лежат драгоценности и любовные письма. Сдержанность, скрепленная холодным бесцветным взглядом, стальным взглядом, о которой разбивается лукавая проницательность. «Вы ошибаетесь, доктор», — спокойно возразил его светлость. «В моих привычках ничто не изменилось». «Напрасно, — ваша светлость», — грубо возразил ирландец, взбешенный тем, что ничего не узнал. Сразу почувствовав, что зашел слишком далеко, он растворил свое дурное настроение и мрачность диагноза сладкой водицы банальностей, прописных истин. Надо было остерегаться. Медицина не колдовство. Могущество пилюль Дженкинса пасуют перед человеческими слабостями, перед требованиями возраста, перед естественными ресурсами, которому, вы приходит когда-то конец. Герцог нервно прервал его. Послушайте, Дженкинс, вы же знаете, что я не люблю громких фраз. «Значит, у меня что-то не ладится? Что со мной? Отчего я так зябну?» «Малокровие, резкий упадок сил, масло в лампе выгорает. Что надо делать?» «Ничего. Полный покой. Есть, спать и только. Если бы вы могли поехать на несколько недель в гранбуа Мора пожал плечами. А палата, совета, оставьте, это немыслимо. Во всяком случае, ваша светлость, надо, как говорится, затормозить, совершенно отказаться. Дженкинса прервал дежурный чиновник, который вошел тихонько на цыпочках, как учитель танцев, и передал министру, все еще дрожавшему у огня, письмо и визитную карточку. Увидев сероатласный конверт необычайной формы, Ирландец невольно вздрогнул. Герцог, вскрыв и пробежав глазами письмо, встал, словно помолодев. На щеках у него заиграл нездоровый румянец, которого не мог вызвать у него пылающий огонь. Милый доктор, надо во что бы то ни стало. Чиновник стоял в ожидании. В чем дело? Ах да, визитная карточка. Просите в галерею, я сейчас приду. Галерея герцога де Мора открытая для посетителей два раза в неделю, была для него как бы нейтральной территорией, общественным местом, где он мог принимать кого угодно, не связывая, не компрометируя себя. Как только чиновник вышел, министр обратился к доктору. «Милейший Дженкинс, вы уже делали для меня чудеса. Я прошу вас еще об одном чуде. Удвойте дозу пилюль. «Вы думаете, что хотите, но я должен быть бодрым в воскресенье». «Понимаете? Вполне бодрым!» — добавил он, и его согревшиеся пальцы с трепетом вожделения стиснули записку. «Берегитесь, ваша светлость!» — сказал Джанкинс, сильно побледнев и сжав губы. «Я не хотел пугать вас по поводу вашей слабости, но мой долг!» демора Мора улыбнулся очаровательный своей дерзостью улыбкой. «Ваш долг и мое удовольствие несовместимы, мой милый. Дайте мне возможность прожигать жизнь, если это меня забавляет. У меня никогда еще не было такого превосходного случая, как в этот раз». Но тут он вздрогнул. Герцогиня, скрытая за портьерой, дверь приоткрылась. В нее просунулась маленькая бедовая головка, белокурая, стрепанное в облаке кружев и затейливой отделки роскошного пиньюара. Что я слышу? Вы остались дома? Поброните его, доктор. Нельзя же быть таким мнительным, правда? Посмотрите на него, он чудесно выглядит. Вот вам. Видите? Сказал герцог Ирландсу, смеясь. Войдите же, герцогиня. Нет-нет, я похищаю вас. «Мой дядя Дэстен прислал мне полную клетку птиц с тропических островов. Я хочу вам их показать. Такая прелесть, разноцветная, с глазками, как черные бусинки. И зятки, зятки, почти как вы». «Надо посмотреть», — сказал министр. «Подождите меня, Дженкинс, я сейчас вернусь». «Заметишь, что все еще держит письмо в руке?» он небрежно бросил его в ящик письменного столика и вышел вслед за герцогиней с полнейшим хладнокровием супруга, привыкшего к подобным положениям. Какой изумительный мастер! Какой несравненный игрушечник мог одарить маску человеческого лица такими гибкими пружинами, такой чудесной эластичностью! Что может быть занятнее, чем лицо этого вельможи, застигнутого в предвкушении прелюбодеяния, со щеками, воспламененными призраком обещанных наслаждений, лицо, тотчас же принявшее умиротворенное выражение безмятежной супружеской нежности? Что может быть умирительнее, чем простодушная услужливость Дженкинса и его отеческая улыбка на манер Франклина в присутствии герцогини, внезапно сменившейся, когда он остался один, свирепым выражением злобы и ненависти, преступной бледностью, бледностью Кастена или Лафомере, замышляющих свои страшные предательства. Франклин Бенджамин, 1706 1790-й, американский ученый и политический деятель, один из самых просвещенных и гуманных людей своего времени. Кастен Эдм Сэмуэль, 1797 -й, 1823 -й, французский врач, казненный за то, что он отравил своего друга иполита Балле, подделал завещание в пользу его младшего брата Огюста, а затем, став наследником Огюста, отравил и его. Лапомере Дезире Эдмон, 1830-1864, французский врач, казненный за отравление своей тещи, а затем своей любовницы, страховая премия которой была записана на его имя. Примечание редакции. Бросив быстрый взгляд на обе двери, он моментально очутился перед набитым важными бумагами ящичком, золотой ключик от которого с дерзкой небрежностью торчал в замке, как бы говоря, не посмеют. А вот Дженкинс посмел. Письмо было там, в груди других, На самом верху шероховатость бумаги, короткий адрес, набросанный простым и смелым почерком, аромат, опьяняющий, пробуждающий воспоминания, аромат, само дыхание ее божественных уст. Значит, это правда. Ревнивая любовь не обманула его. Только теперь ему стали понятны замешательства, которое нас с некоторых пор обнаруживала в его присутствии, Загадочное выражение помолодевшего лица Констанции, букеты, пышно распускавшиеся в мастерской, словно в тени пригрешения. Значит, эта неукротимая гордость наконец уступила. Но почему же тогда не ему, Дженкинсу, не ему, который любил ее так давно, любил всегда, который был на десять лет моложе другого, и уж, конечно, так не зябнул, Эти мысли пронеслись у него в голове, как металлические стрелы, выпущенные из неутомимого лука. Сгорбившись, затуманившимся от крови взором, он стоял в отчаянии, глядя на шелковистый, короткий, холодный конвертик, который он не решался вскрыть, боясь уничтожить остатки сомнения. На шуршание портьеры, заставившие его бросить письмо на место, и закрыть плотно пригнанный ящичек лакового столика, дало ему знать, что кто-то вошел в комнату. «Ба, это вы, жан Как вы сюда попали?» Его светлость спросил меня подождать его здесь, ответил на Боб, гордясь тем, что его ввели в покое герцога, да еще в такой час, когда он никого не принимал. Де Мора начинал проникаться подлинной симпатией к этому дикарю, и по многим причинам. Прежде всего, он любил отчаянных смельчаков, пренебрегающих опасностью, авантюристов, родившихся под счастливой звездой. Разве и сам он не был таким? Кроме того, Набоб забавлял герцога. Его южный акцент, его прямолинейность, грубоватая и наглая лесть — все это давало де возможность отдохнуть от вечных условностей, окружающей обстановки, от ненавистного ему чиновничьего и придворного жаргона, от закругленных фраз, которым он питал отвращение, такое отвращение, что сам никогда не заканчивал начатого предложения. Но На же случалось заканчивал свои фразы совершенно неожиданным образом. Притом он был великолепный игрок, проигрывавший, не моргнув глазом, В клубе на Королевской улице в Экарте, по пять тысяч франков фишка. И с ним так удобно иметь дело, когда надо избавиться от какой-нибудь картины. Он всегда готов купить ее за любую цену. К этой снисходительной симпатии примешивалось за последнее время чувство жалости и возмущения, вызванного той яростью, с какой стали преследовать этого несчастного, той подлой и беспощадной войной, которую вели так искусно, что общественное мнение, всегда легковерное и готовое прислушаться к любой сплетне, начало испытывать на себе ее влияние. Надо отдать справедливость демора он не следовал за толпой. Увидев в уголке галереи, как всегда, добродушную, но немного жалкую, и обескураженную физиономию на Боба, герцог щел малодушным принять его там и велел проводить его в свою спальню. Дженкинс и Жансуле, испытывая неловкость от этой встречи, обменялись банальными фразами. Их дружба отстыла за последнее время, так как Жансуле наотрез отказался от всяких новых субсидий Вифлеемским яслем, Которые остались таким образом целиком на руках ирландца, разозленного этим отступничеством, и еще более разозленного сейчас тем, что он не смог прочесть письмо Фелиции до этого вторжения. На Боба же, в свою очередь, беспокоило, будет ли доктор присутствовать при разговоре, который он хотел вести с герцогом по поводу гнусных намеков, преследовавшего его мессаже. Его тревожило также. Не охладило ли это клевета доброе расположение вельможи, которое было ему необходимо во время проверки его полномочий? Прием, оказанный ему в галерее, отчасти успокоил его. Он окончательно воспрянул духом, когда герцог вернулся и направился к нему с протянутой рукой. «Бедный мой жансуле, я вижу, что Париж заставляет вас довольно дорого расплачиваться за свое гостеприимство». «Сколько брани, ненависти и злобы!» «Ах, ваша светлость, если бы вы знали!» «Я знаю, я читал», — сказал министр, подходя к огню. «Надеюсь, ваша светлость не верит этим мерзостям?» «У меня есть, я принес доказательства». Он рылся своими толстыми волосатыми лапами, дрожавшими от волнения в бумагах, заполнявших огромный шагреневый портфель, который он держал под мышкой. «Не надо, не надо!» Я в курсе дела. Я знаю, что вас, умышленно или неумышленно, путают с другим лицом, что семейные соображения, в виде растерянность на Боба, пораженного его осведомленностью, герцог не мог держать улыбки. Министр должен все знать. А вы успокойтесь. Ваши полномочия будут признаны действительными. А как только они будут признаны действительными, Жансулей облегченно вздохнул. Ах, Ваша Светлость, как Вы меня утешили! Я уже начинал терять веру в себя. Мои враги так могущественны, и при этом мне так не повезло. Представьте себе, что именно Лемертье поручено сделать доклад о моем избрании. Лемеркье? Ах, черт! Да, Лемертье, поверенному Эмерлинга, грязному ханже, который обратил баронессу в новую веру, потому что... Его религия запрещает ему иметь любовницы и мусульманку Ну, нужен, суле. Ничего не поделаешь, Ваша Светлость, Поневоле выйдешь из себя. Подумайте, в какое положение ставят меня эти негодяи. Еще на прошлой неделе меня должны были утвердить, но они нарочно оттягивают заседание, потому что им известно, в каких ужасных обстоятельствах я сейчас нахожусь. Все мои капиталы заморожены, и Бей ожидает решения палаты, чтобы знать, может ли он обобрать меня. Там у меня 80 миллионов, ваша светлость, а здесь я уже начинаю задыхаться без свободных денег, если такое положение продлится. Он натер крупные капли пота, стекавшие по щекам. Что ж, я сам займусь утверждением ваших полномочий, с некоторой живостью сказал министр. Я напишу этому как его, чтобы он поторопился с докладом. И даже если меня придется нести в палату, вы больны? Ваша светлость, спросил Жан-Суре, с участием, в котором могу вас заверить, не было ни тени притворства. Нет, только слабость. Нам не хватает крови, но Дженкинс прибавит нам ее. Не так ли Дженкинс? Ирландец, не слушавший его, сделал неопределенный жест. Проклятие! а у меня ее слишком много. На Набо послабил галстук на своей толстой шее, которая от волнения и жары в комнате налилась кровью. Если бы я мог уступить вам частицу, ваша светлость. Это было бы счастьем для нас обоих, сказал министр с легкой иронией. И главным образом для вас. Ведь вы так вспыльчивы, а в такую минуту вам особенно необходимо спокойствие. Не забывайте об этом же Держите себя в руках, остерегайтесь порывов ярости, до которых вас хотят довести. Внушите себе, что вы теперь государственный деятель, у всех на виду, каждый ваш жест заметен издалека. Газеты оскорбляют вас, не считайте их, если не можете скрыть чувства, которые они у вас вызывают. Не повторяйте того, что сделал я со слепым музыкантом на мосту согласия, рядом с моим домом, с этим несносным Кларнетистом, который уже 10 лет отравляет мне жизнь, ежедневно долбя «Твоих сынов, о норма». «Твоих сынов, о норма» — дуэт из финала оперы Венчанца Беллини «Норма», 1831, примечание редакции. Я испробовал все, чтобы заставить его убраться оттуда. Деньги, угрозы. Ничто не помогает. Прибегнуть к полиции, благодарю покорно, при нынешних взглядах не так просто заставить слепца уйти со своего моста. Газета оппозиции поднимут крик, и для парижан я сделаю с притчей во языцах. Финансист и нищий, герцог и кларнетист. Пришлось покориться. Впрочем, я сам виноват. Я не должен был показывать, Этому человеку, что он меня раздражает. Я уверен, что изводить меня стало главной целью его жизни. Каждое утро он вырезает из своей конуры с собакой, с складным стульчиком, со своим ужасным инструментом и говорит себе «пойдем злить герцога домора Он не пропускает ни одного дня, разбойник. Да вот хоть сейчас. Стоит приоткрыть окно, и вы услышите целый поток Резких высоких звуков, заглушающих и плеск воды, и стук экипажей. Так вот, этот газетчик из Мессаже, ваш кларнетист. Если он заметит, что его музыка вас тяготит, он никогда не перестанет. А теперь, мой дорогой депутат, напоминаю вам, что у вас в три часа заседания в отделении палаты, и я советую вам немедленно отправиться туда. Затем, обернувшись к Дженкинсу, герцог сказал, «Вы помните, о чем я просил вас, доктор? Пилюли на послезавтра, и покрепче». Дженкинс вздрогнул. Он словно пробудился от глубокого сна. «Как прикажете, ваша светлость?» «Мы вас пришпорим, да еще как! Вы возьмете большой приз на скачках!» Он поклонился и вышел, смеясь, показывая свои широко расставленные белые зубы, подлинно волчий оскал. Набо откланялся, в свою очередь. Его сердце было полно благодарности, но он не осмеливался высказать ее этому скептику, у которого всякое проявление чувства вызывало недоверие. А министра, когда он остался один и съежился у ярко пылавшего камина, в обволакивающем тепле роскошной обстановке, Испытывая на себе возбуждающую ласку яркого майского солнца, опять начала знобить, знобить так сильно, что вновь развернутое кончиками его омертвевших пальцев письмо Фелиции, которое он перечитывал влюбленными глазами, все время дрожало, шурша как шелковая ткань.